Глава двадцатая. Бегство из города. Они не успели добежать до переулка, как сзади донесся тонкий голос. «А ведьму зачем взяли?» «Ведьмочку мне верните». «Обман!» — пришел в себя епископ. «Держи их!» До входа в переулок оставалось всего шагов двадцать. Навстречу уже бежали два стражника. Они выставили свои алебарды, но королева-мачеха сверкнула глазами и приказала нетерпящим возражений королевским голосом «Назад! Как вы смеете!» Стражники остановились. Где уж им, беднягам, разобраться, кого слушать, а кого хватать? У входа в переулок толпились зрители, которые сразу расступились и образовали коридор, в конце которого задом к площади стояла карета. Над ее крышей возвышалась лохматая глава оруженосца грику который сидел на козлах. Он поднял руку, торопя друзей. За спинами беглецов люди сразу сомкнулись, и стражники, гнавшиеся за ними, волей-неволей задержались, расталкивая упрямых зрителей. Первым в карету прыгнул Пашка с девочкой на руках, потом Алиса, потом Шут с Пашкиным кубком, а когда карета уже тронулась — королева-мачеха. Сейчас она меньше всего была похожа на королеву. Пышные волосы растрепались, щеки раскраснелись, а корону она где-то потеряла. Колеса кареты застучали по булыжной мостовой. Гул толпы и крики сразу затихли. «Но уж теперь-то все?» — спросила Алиса. «Вряд ли», — ответил Шут, выглядывая в заднее окошко. «И не представляю, как из города вырваться. В любой момент они могут закрыть ворота». «Эх, нет у меня коня и меча», — вздохнул Пашка, — «я бы их задержал». «Нет, вы только на него посмотрите», — засмеялась Изабелла, которая достала зеркальце и гребень. «Не успели убежать, как он снова расхрабрился». Пашка насупился, обиделся. «В самом деле молчал бы», — не удержалась Алиса. «Сколько неприятностей из-за твоего легкомыслия Она поглядела в окно. Совсем близко и из домов выглядывали удивленные лица. Никому еще не приходилось видеть, чтобы карета с королевским гербом неслась по улицам, как сумасшедшая. Королевским каретам положено ездить с достоинством. «Не так вас не хватало», — сказала Алиса Изабелли. «Я надеялась, что Пашке удастся со стадиона спастись. Вот и побежала искать грику Мы с ним вывели мою карету из конюшни, а потом перегнали ее к площади казней. Чуть не опоздали». Карета замедлила ход. «Сейчас будут ворота», — сказал Шут. «Посторонись, фуфу -фу, — сказал Изабелла. «Жалко, я где-то корону обронила». Изабелла откинула окошко и выглянула наружу. Карета стала «Ложитесь на дно», — прошептал Шут своим спутником. Алиса услышала ленивый голос начальника караула ворот. «Кто едет? По какому делу?» Ему ответил холодный голос королевы Изабеллы. «Нахал!» Ты не узнаешь свою вдовствующую королеву-мачеху? Как же без короны узнаешь? Вы бы мне лучше документ показали. Ты где, болван, видел, что вы королева с собой документы возили? Я, конечно, не видел, но слыхал. Ужасно, решетка ворот опущена, простонал шут. Ах так, — возмутилась Изабелла, распахивая дверь кареты и выпрыгивая на мостовую. А теперь ты меня узнаешь? Узнаю, Ваше Величество по платью узнаю ответил стражник поднимай решетку опускай мост их величество изволят гневаться завещаали железные цепи мне что разглагольствовал стражник мне верено документы спрашивать и после обеда никого из города не выпускать конечно бывают исключения и в кареты заглядывать приказано мне их превосходительство камергер говорил да будь говорил там «Твои родные мама-папа все равно проверяй. У нас полгорода разбежится». «Погоди», — сказала Изабелла. Послышалось шуршание материи и звон. «Кошелек достала», — шепнул Шут. «Правильно. Единственный способ. Ну что они там медлят?» Сзади послышался шум. Алисе показалось, что она различает крики и стук копыт. Как медленно поднимается решетка. «Вот, держи», — сказала Изабелла. «Сдачи не надо». «Тогда другое дело», — сказал стражник. «Что такое? Кто там скачет?» Тут же раздался голос Изабеллы. «Грико, гони! А вы?» «Я их постараюсь задержать. Меня не тронут». Карета рванула с места все быстрее и быстрее. Загрохотали колеса, уж близко топот копыт. И сквозь шум слышны слова Изабеллы. «Счастливого пути, принцесса Алиса!» Карета вдруг накренилась назад, словно взбиралась на гору. «Эй, залетный!» — закричал на лошадей Грико. «Не подкачайте!» Карета взлетела на подъемный мост, который еще не успели опустить. Лошади прыгнули через широкую щель. Карета пролетела, словно лыжник с трамплина. Ударилась передними колесами о дорогу, каким-то чудом осталась цела и покатила прочь от города».